Глава 15 Глеб. Выжгла всю душу мне, выпотрошила все внутренности. Я долгое время винил себя, искал эту стерву на земле и под землей, чтобы вымолить прощение, добиваться ее по новой. Думал, дам ей время, чтобы она успокоилась, исцелила самые кровоточащие раны, а потом начну снова добиваться. Но она в какой-то момент пропала. Словно исчезла с лица Земли. И теперь я понимаю, почему. И знаю, кто ей в этом помогал. Свяжись с моими адвокатами. Пускай используют все законные и незаконные методы. Но завтра же я хочу, чтобы тесты ДНК были сданы в лабораторию. Глеб, Дамир пытается остановить поток моего гнева и решимости. Сравнять с Землей этого нахального Жданова и ту, которая выжгла мне душу. Я боготворил ее, думала она сама невинность и сравнивал ее с ангелами. А на деле она ничем не лучше меня. Вот только я про свои грехи знаю и не отказывался нести наказание за них, хотя сам оказался заложником бабских интриг. А вот Катя стала такой бездушной стервой, что поставила месть на первое место. Лишила меня моих детей. Господи, их двое. Целых два. А я и не знал, что стал отцом. Проживал эти годы в воспоминаниях об их матери. Винил себя. Ненавидел и превратился в бездушную акулу, которая без жалости проглатывала своих конкурентов. Информацию про этого слезняка, жданого мне на стол. Сейчас же. И узнай, наконец, как они оказались и вместе. И есть ли между ними что-то большее, чем то дешевое кольцо, которое он надел ей на палец. «Глеб, да остановись ты уже!» Дамир повышает немного голос, чтобы я, наконец, услышал его. «Сбавь обороты! В тебе сейчас, говорит Гнев, в таком состоянии не решают такие серьезные дела». Я сразу чувствую подвох, граничащий с предательством. Сузи в глаза наблюдаю за реакцией Дамира. И подхожу медленно к нему, пытаясь понять его и не срываться на нем. Но это очень сложно сделать в моем состоянии. Защищаешь своего дружка? Шиплю зло. Вы оба мои друзья и партнеры по бизнесу. Поэтому не глупи и не говори то, о чем будешь жалеть потом. Ты хотя бы понимаешь, о чем просишь? Знаешь, каково это узнать в один вечер, что у тебя есть дети, о которых ты уже перестал мечтать? Не один, а целых мать твою два. Ору уже не сдерживаясь. К черту все. Не могу. Не могу и не хочу сейчас слушать какие-либо доводы и слова о том, что я должен успокоиться. Я о них не знал и не узнал бы, если бы сегодня случайно не увидел на том вечере. Никто, как ты понимаешь, не собирался мне о них рассказать. У меня забрали моих детей. Даже тебе сразу стало ясно, чьи они. Человеку, который впервые увидел их. И тут больше не о чем говорить, Дамир. Бью не сильно в его грудь кулаком, чтобы понял, чтобы дошло, что я отступать не собираюсь, и ждать лишнюю минуту тоже. Я уничтожу этого жданного». «Если встанет на моем пути, детей я заберу, в этом даже не сомневайся. Самое время сделать свой выбор, Дамир, на чьей стороне ты будешь. Если с ним, то уходи сейчас же. Но сразу предупреждаю, ты автоматом попадешь под замес, если станешь помогать им. Если примешь мою сторону, что ж, я буду рад тебе. Можешь также рассчитывать на мою дружбу и преданность в любое время». — сказал я, уже немного успокоившись. «Я тебя услышал!» — кивает спокойно головой, так и не вытаскивая свои руки из кармана в брюк. «И? Каков твой ответ?» — спрашиваю его нетерпеливо. «Я не дурак и не самоубийца!» — начинает Дамир. «Правильное решение!» «Но!» — перебивает меня. «И не предатель!» Я не выберу ничью сторону. Вы оба мои друзья. Лезть в замес не стану. Но не жди от меня помощи. Точно так же, как и предательство. То же самое я скажу и Жданову. Не скажу, что меня радует твое решение. Но оно вполне меня устраивает. Я тоже киваю в ответ, понимая его позицию. Наверное, это самое верное в этой ситуации не него. Именно за такие мудрые и справедливые решения я его и зауважал в свое время. Допустил его в свой узкий круг людей, которыми я доверяю и с кем общаюсь вне работы. Набираю номер помощника. Плевать, что час ночи. Я ему такие бабки плачу, что можно и потерпеть мои звонки в такое время. Перечисляю ему все то, что минутой ранее говорил Дамиру. Тот, конечно, в шоке, но старается не задавать лишних вопросов. Сбрасываю звонок и встречаюсь с задумчивым взглядом друга. «Что?» — хмурясь спрашиваю. «Что будет с Катей? Ее тоже заберешь?» Хочу ответить, что этой стерве больше нет места в моей жизни. Но, вспоминая ее образ, запах и испуганные глаза... Понимаю, что не смогу отказаться от нее. Но и после того, что она сделала, между нами никогда и ничего не будет так, как раньше. Она испачкалась, как и я. Ее поступок хуже, чем моя измена. Она не имела права скрывать от меня детей, несмотря ни на что. Согласен. Мы снова замолчали. Я и правда не знал, что ответить на его вопрос прошел к креслу и опустился в него, устало протирая лицо. У нас с ней больше ничего не может быть. Она меня не смогла простить, но отомстила так, что мне тяжело отныне дышать и жить сознанием того, что она сделала. Я тоже не смогу простить ее. Нервный смех прорывается, и я поднимаю глаза на друга. Кажется, мы с ней квиты.